Страница 652, письмо 196 Михаилу Сергеевичу Башилову, 1866 год, июня 4 Ясная Поляна. «Уважаемый Михаил Сергеевич, в самом начале моего писания 1805 года я где-то нашел, что пудра была снята в начале царствования Александра, и на этом основании так и писал. Потом, так же, как и вам, мне встречались доказательства, что в пятом году она была». Я так и не знал, как быть, и решил, как в известном анекдоте чиновника с начальником, не знавшим, нужна или не нужна запятая, и решившимся поставить маленькую. Я поставил маленькую, то есть избегал говорить о форме. Вам же нельзя обойтись маленькой, нужно решиться. И Решайтесь же вы сами. Как вам приятнее ловчей, в пользу того, чтобы рисовать в пудре, говорит то обстоятельство, что ежели есть положительные доказательства, что была пудра в пятом году, то я в новом издании исправлю и намекну о пудре и форме. Даже, наверное, надо рисовать в пудре и исторически верной форме, которой я постараюсь быть верным в новом издании. Ожидаю ваши рисунки и того подстрекающего чувства, которое они вызывают во мне, а то лето моя работа стала. Как ваша работа, картина? Примечание первое. Дай вам Бог успеха и довольства в труде. Это лучшее счастье. «Моя жена родила 22 мая сына Илью. Она целует вашу жену и детей и вам кланяется. Очень хорошо сделали, что взяли денег у Андрея Евстафьевича. У меня теперь есть свободные деньги, и поэтому я к вашим услугам. Ваш граф Лев Толстой. 4 июня». Примечание. Башилов готовил к академической выставке 1866 года картину «Крестьянин в беде». Конец примечания.